Перед глазами покачивался гнедой лошадиный круп. Холёная лошадка бежала бодро, потрясывая хвостом и взлягивая копытами. Молодая, резвая, сытая, под кожей играли тугие жгуты скрученных мышц. «И забеременела. От кого хрен разберешь? звук появился внезапно. «Бегает по деревне, виновника ищет». А мужики морды отворачивают, и глазенки поскодные прячут. Конец фразы утонул во взрыве звучного хохота. В руки возницы сунули глини на кувшин. Забулькала. Возница напился, крякнул и вытер усы. Ух, хорошо, браты! С доброй компанией до да чаркой хмельной к ночи будем на перевозе. Отгрузимся, покемарим, и поутру я обратно к жене. «Припрешься, а у нее под боком Сенька косой храпит, за сиську держится!» Добродушно хмыкнул невидимый собеседник. «Да ты чего, Ермолай?» – всполошился Возница. Чтоб, Нюрка моя? Да с Сенькой косым!» «Косые по мужицкой части дюж сильны!» – поддакнул третий, едущий на телеге. «Зна дело, Господь если где не додал, то в другом месте прибавит!» Скажите тоже!» пренебрежительно фыркнул возница, но в голосе проскользнуло волнение. Видать, представил супругу с противным сенькой косым. «Не могу от этого!» И осекся. Впереди, на изломе дороги, густой темный лес породил жуткую костлявую тень. Рух рывком пришел в себя, едва не упав от нахлынувшей слабости. В ушах стояли дикие предсмертные крики, К губам лип тошнотворный привкус крови и желчи. Дело чуть прояснилось. Мужиков убила какая-то тварь, а потом брошенные без погребения тела поднялись. Опознать гадину Бучила не смог, видение оказалось короткое и сумбурное. В конце он почти ослеп, хлебнув через край жуткой боли, доставшейся несчастному возчику. Заложенный заелозил, задергал перебитыми ножками. Рух примерился и одним ударом снес гнилую башку. Тесак ушел в землю на целую пять. «Все, отпускайте!» Рух пошатнулся, его мутило. Мысли плясали дьявольский хоровод. Кажущееся простым дело приняло совсем иной оборот. «Сходи за ступа, батюшка, угомони мертвяков. Плевая работенка, ага. Теперь ноги бы унести, и желательно не в руках». Одна надежда, тварь насытилась и ушла. Сильная, злобная, живучая мразь. Столкнуться с такой удовольствие малое. Узрел заступ, бачка! Благоговейным шепотом спросил Федор. Огу! кивнул рух. Ничего интересного. Рука где? Какая рука? Какая рука? передразнил рух, которую оторвал. Выбросил! «А куды запамятовал?» – растерялся Фёдор. «Тебе какой с неё прок?» «Надо найти», – глухо сказал Бучило. «Я видал...» Пантелей сорвался с места, прыгнул во вражек у дороги и затих, словно пропал. «Пантелюша», – напрягся Бучило. «Лошадь», – сообщил Пантелей. «Значит, с голоду не помрем. Неуместно пошутил Бучила и застыл на краю заросшей сухой крапивой промойны. На дне, усеянном исторгнутыми землей валунами, пантелий баюкал у груди оторванную руку. Рука пыталась царапаться, судорожно перебирая пальцами, но пантелий не обращал на нее никакого внимания. У ног лежала пропавшая лошадь, то, что осталось». Куски гнилой туши, выложенные затейливой извилистой змейкой. Голова, ноги, копыта, кучки заветренных внутренностей, мясо со шкурой. На лицо потраченное время и больная фантазия. Руху окончательно поплохело. Давным-давно он видел подобное. Предпочел забыть вроде удалось, а нет, нахлынуло вновь. Да так что ноги подкосились и по спине противная дрожь. Случилось это во времена князя Василия, принявшего жуткую смерть от неизвестной болезни, супротив которой лучшие лекари оказались бессильны. Государь истек гноем, и по всей Руси поползли зловещие слухи о колдовстве. Для Руха тот год выдался дивно спокойным, и только на Пасху выкликали его в деревеньку в двух верстах от Нелюдова. Неизвестное чудище влезло ночью в избу и убило всех. Спаслась только малолетняя хозяйская дочь. Девка на помощь и позвала. Тварь отыскалась в опочевальне, рядом с окровавленной люлькой. Не шибка большая, человеку по пояс, приземистая, тощая абразина, свитая из прогнившего мяса и жил. На Бочилу не обратила внимания, сидя на полу и сосредоточенно выкладывая змейку из разорванного на части мальца. На память о той жаркой встрече, руху остались восемь сломанных ребер, разбитая в крошку колено и сполосованная когтями спина. Отлеживался несколько месяцев, скулил жалобно, пока не срослось, даже свадьбу пришлось пропустить. Пока болел, книжки старый полистал... С умными людьми и нелюдьми посоветовался, вызнал пространную тварь. И казалось, паскуда по-ненашински «рескером», а по-нашему «воздягой». Воздяга не рождался из умерших, некрещенных детей и не вылуплялся на дне черного торфяного болота среди утопленников эсклийских корней. Воздягу мог создать только колдун, владеющий искусством страшным и темным казалось бы, безвозвратно утерянным во времена, когда обратились в пепел последние капища старых богов. Особый род нечисти, беспрекословно выполняющий волю хозяина. Известно о нем крайне мало, а то, что известно, не внушало доверия. Так, бабкины пересуды. Все сходились в одном. Первый признак появления рейскера цепочки из кусков растерзанных тел – У жертв Рэскер высасывал кровь, разрывал тела и впадал в оцепенение, увлекаясь страшной забавой. Бучило утробно сглотнул. Ну, здрасте, снова увиделись. Тот Рыскер совсем махонький был, слабенький, застатый врасплох, и то чуть в могилу не свел, а в погибшего возщика мелькнула большущая, откормленная кровью и страданием тварь. Успокаивало одно, присутствие воздяги ощущалось слабенько. Прикончил мужиков, поиграл с лошадью и убрался, хрен знает куда, по своим блядским делам. «Пантелейшка, вылезай!» – ласково позвал Рух. Пантелей оторвался от созерцания конских останков и неуклюже вскарабкался вверх. «По сторонам приглядывайте!» – «Мало ли что!» – нагнал туману Бучила – Забрал руку и вернулся к обезглавленному телу. Происходящее нравилось меньше и меньше. Оторвать руку трехнедельному мертвецу задача нелегкая, а тут раз и отлетела к херам. В пылу баталии Рух не обратил внимания на весьма значительную деталь. Теперь по уму нужно было наплевать на заложных, хватать мужиков, прыгать в телегу, И нахлестывать жалкое подобие арабского скакуна аж до нелюдого. В селе цапать старейшин за куцы и бороды и засылать гонца в григина, пускай воевода прекращает пиво хлистать, до да девок дворовых тискать, собирает сотню с бердышами, самострелами и пещалями, да в придачу с десяток попов посильней и сюда, в птичий брод, прочесывать с полным усердием. Если воздяга поблизости, брать его в оборот загонять всей оравой и лупить смертным боем до полного удовлетворения, потому что биться с тварью один на один Руху совершенно не улыбалась. от Пантелея с Фёдором в случае чего будет не помощь, а смех. Сквозь кровавые слезы. «Заступы, бачка, не выдержал Федя. «Отвяжись, думаю я!» – шикнул Бучило. Фёдор обиженно засопел и притих. Рух стоял, рассматривая обрывки тонкой, набухшей от крови и гноя веревки, торчащие из оторванной руки и плеча мертвеца. «Нет, ну что за день-то сегодня такой?» Кто-то заботливо и умело пришил заложенному руку, пока неугомонный Федя ее снова не оторвал. Причем рука прекрасно прижилась на прежнее место. Кроме руки, грубыми стежками были зашиты раны в животе мертвеца, и длинный безобразного вида порез, тянущийся от паха через правое бедро до колена. По ощущению, мужика сначала основательно и задрали, и, зная, что мертвец непременно поднимется, кропотливо заштопали, чтоб, не дай божечке, не развалился на части. Мысль пришла кристально ясная. Если удариться в бега прямо сейчас, то все еще может и обойтись. Скинуть поскудное дело на воеводу – Забиться поглубже в подземелье и переждать. Храбрость и тяга к самоубийству никогда не были руховыми сильными сторонами. Съездил, блядь, поохотиться на живых мертвецов. К поганым сюрпризам птичьего брода добавился очередной и, видать, не последний. Кто-то совсем умом тронутый додумался сшить разорванные воздягой тела. Благодетель, ете его вдышло. Мертвячий лекарь. «Рукоблуд, рукодельник! Тут не прочесывать надо! Огнём выжигать!» Очередного заложного Бучила почуял, прежде чем разглядел, уловив легкое изменение в воздухе. Мертвец был поблизости, но нападать не спешил. Знамое дело, рух его чувствовал, а мертвяк – руха. Комекал гнилыми мозгами, человечьего в нем осталось, молясь, не понимал, почему упырь рядом с живым. Опасается, прячется, ждет. А скорее всего, глазами заложного смотрел новый хозяин, Хуепутала, которая вместо к детям мертвяков нитками шьет. «Федор!» – нарушил молчание рух. «Ну!» – рыжий, бесцельно подпрыгивающий на краю овражка, застыл. «Рядышком будь! От меня не на шаг!» – бучило взвесил тесак на руке. Заговоренная сталь вселила уверенность. «Пантелей! А ну, проверь тот лесок!» Пантелей послушно заковылял в сторону чахлой березовой рощи. Деревья стояли голые, умирающие, ветки осыпались, береста отслоилась, почернела и собралась в завитки. Трава торчала жухлыми лохмами. Пантелей, прихрамывая, скрылся за деревьями. Рух кивнул Федору и быстрым шагом юркнул в рощу, взяв сажене 50 в сторону – Под ногами захрустел тонкий валежник. В ямах догнивали упавшие деревины, покрытые плесенью и грибом-трутовником. Мягко пружинили прелые листья. От огромной треснувшей надвое березы отделилась черная тень. Ага, Пантелей поднял дичь. Приземистая, несуразная фигура тырснула через кусты. «Федя, за мной!» – бучило азартно бросился на перерез – Кожа и плоть со спины заложенного слезли, обнажая сломанные ребра и выпирающие искривленных хребет. Звонко щелкали голые позвонки. Рох успел заметить грубые стишки на шее и правом боку и ударил на отмашь. Мертвец обернулся, мелькнуло оскаленное жуткое рыло без носа с туманными, поддернутыми маслянистой пленкой глазами. «Где твой хозяин-то, тварь?» «Ах, сука!» – заложенный вломился в низкорослый рябинник. Бучило зацепился, а узловатое корневище едва не упал. Земля ушла из-под ног, он врезался в зловонную, тошнотворно мягкую спину и плашмя рухнул сквозь заросли с обрыва прямо к реке. С размаху приложился башкой, едва не напоролся на остро обломанный сук, но добычи не выпустил. От удара помутилась в башке, тесак остался в руке». Мерзко чавкнуло, будто лопнул огромный нарыв, пошла волна нестерпимого смрада. Под бучилой ворочался, рычал и плевался гноем оживший мертвяк, царапая когтями грязный песок и пытаясь огрызнуться через плечо. «На, сука!» Рух вбил рукоять тесака в затылок с остатками сальных волос. Череп треснул, брызнув в лицо и на грудь черной бурдой. Заложный утонул рожей в песке. «Шалишь, паскуда!» Рух вскочил и откочерыжил гнилую башку. Можно было воспоминания посмотреть, да интуиция подсказала, ничего нового в поганых мыслях заложного нет, да и время поджимало уже. Перед ним мерно плескалась вода. Еловый бор на другом берегу угрюмо шумел. «Заступа!» – по обрыву в ручьях песка съехал Фёдор. Лицо перекошено, рот кривой, гляделки чуть не выпали из глазниц. Переживал рыжий. Приятно. «Победил я его! Ну уж это как водится!» Напыжился бочило, отплевавшись грязью и опавшей хвоей. В горле першило, очень хотелось пить. «Пока ты, дуракава!» – рух резко заткнулся. В висках противное тревожно затюкало. Правый глаз непроизвольно задергался. Протянувшиеся по берегу плоские, сглаженные ветром и снегами курганы, раскопаны все как один. Причем недавно, словно землекоп только взял и ушел, испугавшись неистового Федора, вопли и суеты. Земля на отвалах была еще влажная, темная, из глубоких могильных ям тянула холодом, сыростью и ушедшей зимой». По спине пробежали ледяные костлявые пальцы, провели по позвоночнику и крепко сжали кодык. Через могильные ямы тянулся слой жирной синей глины. «Из такой свистульки бы делать!» – закралась в голову дурацкая мысль. «Такие, чтоб народ на века запомнил потом. Как в том году!» Дурачок юродивый из Завидова, Ефимка-козел, известный мастер свистуличных дел, совсем головенкой трехнулся, налепил свистулик в виде голых попов, стрельцов да князей. Ну, а дуть в антисвистульке надо было понятно, с какой стороны. Сраму было, забрали Ефимку дружинники сторга, и никто больше его не видал. «К чему это? Ах да, Юродивые! Рух повернулся медленно и обреченно. Так приговоренный всходит на плаху, подвой и стоны толпы. Здрасте! Давненько не виделись. Густой подлесок за его спиной, и исторг на песчаный обрыв, фигуру в мешковатой одежде до пят. Монах-дурачок. Легкий ветерок перебирал рясу, выпочканную приметной синей глиной. Черный провал под капюшоном уставлен на рухо, Чужой, злобный, изучающий взгляд. Предчувствие кровавого пира. «О, друг, ты нам и нужен!» — обрадовался Федор. «Нечистый шастует! Святое слово не помеш...» воду, дурак!» — прошепел Бучила. «Хотя почему Федя дурак?» «Рух Бучила — главный придурок на всем птичьем бороду и на сто верст округом него». Гордыня разум затмила. Вот тебе запах колдовства от монахов. Раскрытые могилы и сшитые мертвяки. Сейчас клочки по закоулочкам полетят. Ладно, может, Фёдор спасется. Воздяга, как и всякая нечисть, боится проточной воды. Рух и сам бы по шейку залез. Да ведь и сам-то нечисть. «Заступа!» – опешил Фёдор, переводя изумленный взгляд с монаха на упыря. «Беги!» Процедил сквозь зубы бучила и рявкнул. «Проваливай, дурень!» Федор приготовился разрыдаться и мелко попятился. Плеснула вода. «Ничего, лучше обиженным жить, чем необиженным с апостолом Михаилом на райских вратах душеспасительные беседы вести». Монашек скособочился на левую сторону. Капюшон упал. Федор шумно сглотнул. Голова под черной тканью оказалась синюшная, неживая, безглазая. Рух махнул тесаком, разминая затекшую руку. Честные бои один на один он никогда не любил. Ряса стекла с монаха и упала к ногам. «Твою же мать!» – Федя подобрал самые нужные и верные слова. На откосе припала к земле сгорбленная, страшная тварь, По рождении ночного кошмара сине-зеленого цвета лежалого мяса. Человеческая голова-обманка упала назад, болтаясь уродским наростом, уступив место башке настоящей, узкой и шишковатой. Мутные утопленные в черепе зенки уставились на бучилу. Треугольный провал вместо носа шумно тянул сгустившийся воздух. Из пасти, полной острых, в два ряда искривленных гнилым чистоколом клыков, тянулись липкие нитки желтоватой слюны. На мощных задних лапах, вывернутых коленями назад, покачивалось поджарое тело, свитое из выступающих костей и перекрученных мышц, покрытое трупьями и мокнущими болячками. Передние лапы, тощие и узловатые, с загнутыми когтищами, Хищно крючились возле груди, воздяга траханная во всей красоте. «Сопли подбери, мразотень!» – устало подначил Рух. Воздяга сигнул молча, а от этого в сто раз страшней. Уж лучше бы завывал. Гибкое траченное проказой тело распласталось в прыжке. Рух напрягся, готовя единственный точный удар. Второго шанса не будет». «С этой тварюкой не потягаешься, живо в лоскуты раздерет!» Бучило развернулся в полоборота, замахнулся, и тут между ними вклинилась тень. Рух и опомниться не успел. Его задело вскользь, отшвырнуло к реке, тесак отлетел. Вода жадно плеснула в вершке от лица. Левой рукой вляпался по запястье, благо у берега не глубоко. Бучило зашипел от резкой обжигающей боли, отпрянул, поскользнулся и упал на белый песок. Ладонь дымилась, кожа пошла пузырем. На берегу, в паре сажений от него, воздяга терзал Пантелея. Когти с треском кромсали плоть. Пантелей сжимал монстра и надсадно хрипел, выплевывая черную кровь. Гнилая слизь со скаленной пасти сочилась ему на лицо. Рух метнулся, выводил из песка и рубанул целя в шею. «Блядь, не попал!» Воздягу шатнуло, лезвие скользнуло по выступающим позвонкам и впилось тварюге в плечо. Монстр заворчал. Когти с хлюпанием вышли из Пантелея. «Доигрался, дурак!» Рух раскачал застрявший клинок и не поверил глазам. Истерзанный, измочаленный Пантелей засипел и с силой прижал воздягу к себе. Со стороны это походило на дружеские объятья. Чудище задергалось, завертело башкой, заскулило протяжно, когти замелькали с ужасающей быстротой. На этот раз Бучила не промахнулся. Попович вошел аккурат, где уродливая башка переходила в шею, в свитую из толстых сиреневых жил. Мерзко хрустнул рассеченный хребет. Воздяга надрывно завыл. Рух отпрыгнул, да не совсем как хотел. Когтистая лопища рванула балахон на груди. Упырь отлетел и упал. Тварь бросилась терзать Пантелея. Неуклюже скакнула огромной лягухой. И рухнула плашмя на живот. Задние лапы рыли прибрежный песок. Чертя кривые длинные борозды. Воздяга пополз боком подтягиваясь когтями и оставляя на белом песке черный, дурно пахнущий след. Две башки, своя и обманная, болтались по сторонам. «Достал, падло, ликующе подумал Рух и взгромоздился на тряпичные ноги, шалый от усталости и радости. «А ну погодь!» – заорал он и, шатаясь, побрел за врагом. Воздяга оттолкнулся всеми четырьмя, Пролетел сажене три и шмякнулся кучей дерьма. Рух чувствовал недоумение, захлестнувшая тварь. Страха воздяга не испытывал, не умел. Просто хозяин велел ему уходить. «Стой, сука!» Рух захромал, размахивая оружием. Воздяга рванулся, прыгнул на откос, чутка не рассчитал и врезался грудью. Посыпались комья земли. Чудище заработало лапами, неловко втянуло себя наверх, и утащилась в лес. Догонять сил уже не было. Рух плюхнулся на колени, опершись на тесак. Его колотило. Располосованный балахон хлопал на ветру, и из порезов сочилась белесая, упыринная кровь. «Сука! Легко отделался!» Пантелей ворочался и хрипел, силясь что-то сказать. Черные губы слиплись, кожа, содранная со лба, лезла в глаза. «Тихо, тихо!» Рух подполз к спасителю и успокаивающий провел рукой по голове. Пантелей послушно затих. Потрепало его славно. Тело из Кромсона, сломаны обе ноги, осколки костей торчали из ран. Он отупело изумленно бормотал. «Совсем не больно!» «Заступа! Заступа, заступа бачка Из воды выскочил Федор подняв тучу переливающихся на солнышке брызг. «Ну чего орёшь?» – поморщился рух. «Ты... ты... ты ж...» – зачистил Фёдор, перевел взгляд на Пантелея и всплеснул руками. «Он... он тебя оборонил!» «Я же говорил...» – слабо улыбнулся Бучила. «Ком-то осталась божья искра. Её ведь ни колдовством, ни злодейством не потушить!» «Да хрен ли теперь...» Федор бросился к Пантелею, заохал. «Ты держись, Пантелеюшка, держись! Ух и молодец! Не спужался, тварюки адовый!» Пантелей закивал, надувая багровые пузыри. «Не вернется, чудище!» Федя покосился на лес. «Не должно!» – уверенно окликнулся рух. «Вот подлюка!» – расхархорился Фёдор. «Как он под банаха подделался! Я и не углядел! Ну, страховидло какая! «Воздягой зовут», — сообщил Бучила. «Вырастить такого может только сильный колдун. Вызвать из тьмы, кровью и человечиной откормить, и в удержать». «Чернет, старичок!» — ахнул догадливо Фёдор. «Он, дермище кусок!» — кивнул Рух и плотоядно причмокнул. «Мне б его на часок, ох и интересно вышел бы разговор». «А я у него, сволочь такой...» благословение просил!» Федя едва не расплакался. «Помру я, наверное, теперь!» «Все помрем!» В свойственной паскудной манере успокоил вощий корох. «Да не боись, ничего не будет тебе! У колдунишки своих дел по горло! Эта сука на воздягу защиту набросила! Я даже не учуял! Ну-ка, Федь, рясу мне принеси! Иди, иди, нету тут никого!» Федя нехотя скарабкался по обрыву, В руки брать рясу остерегся, подцепил сучковатой палкой и притащил. Бучило не из брезгливых, сцапал жесткую колючую ткань и принюхался. Пахло белиной, пряной полынью, терпким дубовым отваром и горечью зверобоя. Старое и надежное средство скрыть колдовство. Таким макаром перед самым татарским нашествием двое волхвов притащили в Новгород оборотня Бериндея, который едва ли не лишил жизни малолетнего княжича Александра, будущего победителя Тевтонов и Свеев. «Колдуны, сволочи!» — Федя сплюнул. «Вечно козни против рода людского плетут!» «Угу! Нужно его им больно!» — фыркнул Бучило и выбросил рясу. «Как будто у колдунов своих делов нет!» «Курганы разрыты, зришь?» «Ну!» — ищет что-то в могилках. «Видел я глиняные бусы да костяные ножи, эко-богатство». «А он не золото ищет. Может, вещь какую из старых времен, а может, нужного мертвяка». «Мертвяка-то по что?» – удивился Федор. «Если слово заветное знать, крови свежей добавить и жизнь у человека на могиле забрать, то можно покойника с того света вернуть». «Нахрена?» Темно-федя, ты человек. Мертвецы многое помнят из того, что Православная церковь огнем и железом выжгла и правильно сделала. Алгать не умеют. Силу и знания можно великие взять. Федор наморщил лоб, задумался и мечтательно причмокнул: Я б акулину сакулину вызвал. Вот баба была, кровь с молоком, сиськи по пуду. По селу шла, все кабеля стоечку делали. «Дюжа ласковая!» — говорила уж больно, я по мужской части силен. «Ни до нее, ни после от живой бабы такого не слышал. Позапрошлом годе от гнилой горячки душу богу отдала. Вот бы поднять из могилки да вызнать, правду говорила или нет. Помочь заступа!» «Легко!» — обманул без зазрения совести рух. «Эх, знать бы, что колдунишка имеет это искал!» «Земля тайной, много хранит из поганных времен, языческих, из еще более древних, чуть ли не с ледника. Помню, Иоанн Васильевич только на царстве сел, как возле Ладоги, рыбак один, нашел на берегу фигуру железную, вроде баба, а вместо ног щупальцы, тетик штук шесть, рожа страшная, самому в хозяйстве не пригодилось, снес на торжище. попала фигура к боярину». Он диковины собирал, змеев сушеных, камни с картинками, всякое барахло, ну и дособирался. Седмица минула, стали домашние на головные боли жалиться и какие-то голоса. Сначала кот убежал, коты из умные, а после собака на цепи удавилась. А ночью боярин умишком тронулся и всю семью переубивал. Народ на крике сбежался, а он в горнице кровью бабу железную мажет и на непонятном наречии голосит «Упекли в монастырь, а хреновину железную колдовскую забрали люди из Всесвятого Приказа, тайной службы новгородского патриарха». «Думаешь, нашел?» – заинтересовался Федор. «Точно нет. Иначе бы колдуна, смразота его, и след бы простыл», – рух мгновенно покумекал. Историю вижу такой. Приперся колдун с воздягой в поводу для охраны и землю копать. Чудище дурное. Чего велел колдун, то и сделает. А вущики оказались не в лучшее время в отвратительном месте. Увидели лишнее. Колдун воздягой натравил. Иконки не помогли. Иконы без самострела вообще не нужная вещь. Колдун мертвяков разорванных сшил. Пусть бродит вокруг, отпугивает зевак. «И все бы сложилось, если бы мы не пришли. Он меня сразу учуял, но чудище сразу натравить не спешил. Связываться с упырем не хотел, пока мы не стали по могилам шарить и мертвякам головы сечь. Теперь убежит и схоронится, век не найти. Но чуй вернется, когда воздяга окрепнет. Дела не закончены». «Авось, подохнет чудовище», — затаил дыхание Федор. «Бульно знатно ты его рубанул башка на нитке висит». «И не надейся, очухается, начнет нас искать». «Да не дергайся», поморщился Рух, «не скоро случится, должно и не в этом году». «Воздягу простым железом не взять, надо было голову сечь и тут же придать тело огню, пока новая не отросла». Э, «Кстати, об огне. Хватит ляса точить, мертвяков вместе сложить и дров натаскать. Я за горючкой слетаю». «Быстро, Федя, быстро!» Пантелея подхватили под руки и уволокли по откосу в тенек. Когда рух вернулся, сгибаясь под тяжестью пузатых горшков, Федор же стащил мертвяков в кучу, обложив грудой хвороста и сухих, чуть подгнивших лисин, сверху водрузив вывороченный сосновый пенек. «Молодец!» – похвалил Бучило и сбил сургучевое горлышко. Лени не жалей!» Густая, словно сметана, смесь из смолы, серы, селитры и толченного угля полилась на дрова. Вспыхнет, залюбуешься, личную рухов рецепт, плод ночных бдений, ошибок и ожога на половину спины. Ну вот и готово. и замялся, но Пантелей все понял и сам. Подполз, волоча перебитые ноги, кивнул на кострище и тихо спросил, глотая слова. «Мне з -з залезать?» «Залезай, Пантелей!» Рух взгляд не отвел. «Мертвый я!» «Мертвый Пантелей!» Смежил веки Бучила. «Трое вощиков было, ты третий и есть!» «Жене скажи!» «Скажу!» а может, это...» Пантелей замер. «Ну как его?» «Нет, Пантелей!» – вздохнул Рух. «Мертвым лучше с мертвыми, Спокойней. «Да подумалось!» – заложный посмотрел прямо в глаза. «Стало быть, в пекло теперь и чья!» «Не знаю!» – признался Бучила. «Ты не своей волей поднялся, худого не совершил, мне помог! Бог простит, милости фон!» Рух кривенько ухмыльнулся. «Правда, не со всеми и не всегда. Одно твердо могу обещать. Пантелея, раба Божьего, отпевание закажу». «Не согласится, поп», – буркнул мертвяк. «У меня согласится», – многозначительно смежил веки упырь. «Благодарствую», – Пантелей кивнул и медленно вполз на костер. «Тебе спасибо, Пантелей». Едва слышно вымолвил Рух и кивнул Федоров. Мужик засуетился, смахнул с уголка глаз скупую слезу, шмыгнул носом, зацокал крисалом, выматерился и тихо сказал. «Не могу я, хоть режь не могу!» Бросил огниво и, шатаясь, убрёл к телеге и лошади. Рух не пытался остановить. Всякое в жизни бывает. Люди живых не жалеют, а Фёдор мертвеца пожалел. Бучило поднял кремень, шаркнул а железо кусок, сноп искор упал на старое птичье гнездо, из дыма народился крохотный оранжевый язычок. «Прощай, Пантелей!» Огонёк распробовал горючку на вкус, фыркнул и стремительно вырос в жадное гудящее пламя. Рук заставил себя досмотреть до конца. Фёдор довез до самого дома, помог сгрузить иконы у входа. Прощались в молочных сумерках, пахнущих копотью и зелёной травой. «А мы с тобой неплохая банда, а Федь?» – крикнул вслед уезжающему мужику Рух. «Бросай извоз, будешь мне помогать». «А чего нет?» – откинулся Федор. «Вместе мы, заступа батюшка, горы свернем, всю нечисть в округе повыведем. Завтра вас утру и заеду». «Зараз, гадин, всяких изводить и начнем!» Телега угорохотала под гору. Рух остался уставший, опустошенный и крайне довольный собой. Стоял, подставив лицо свежему ветерку, смотрел на блеклые звезды и думал о пантелее, Воздяге и Колдуне. Думал о мертвых и тех, кому предстоит умереть». Тем же вечером Фёдор бросил хозяйство и уехал с семьей из нелюдова навсегда. Бучило не удивился. Привык быть один. Мертвым лучше с мертвыми, Спокойней.